Глава двенадцатая. Утро мы встретили слишком поздно. Солнце уже давно взошло и ослепляло мир жарким светом. Вот только в спальне царил прохладный полумрак, а я вот уже полчаса как пыталась выбраться из крепких объятий некроманта. Куда собралась? Он перехватил меня поперёк талии, когда я попыталась выскользнуть и вернул в горизонтальное положение. У тебя сегодня нет ни пар, ни экзаменов, ни встреч. Нельзя весь день проводить в постели. С напускным недовольством пробурчал я в ответ, потом все же улыбнулась. «Это кто тебе такое сказал?» Рихтон щелкнул меня по носу и вжал весом своего тела в подушке. Не забыла, что сама попросила меня научить тебя хитрости быть счастливой. «Ты знаешь, я убрала упавшие на лицо волосы и нахмурилась. Я поняла одну вещь. Я боюсь быть счастливой. Такого мало кто может признаться. Хмыкнул некромант, всматриваясь мне в глаза. Но я тебя понимаю, принцесса. Те, кто уже раз обжегся, боятся быть счастливыми еще раз. Да только в чем тогда смысл жизни, если не в этом? Ты слишком много философских мыслей выдаешь за последние сутки. Рассмеялась я, попытавшись кинуть себя мужчину и, наконец, встать с постели. Да только сделать это было настолько же просто, как взмахом руки отпугнуть разъяренную мантикору. Ну уж нет, сегодня у тебя день отдыха и хорошего настроения. Ты же понимаешь, что если продолжишь так себя вести, тихо произнесла я, глянув на колдуна, то все это зайдет дальше одной ночи. А ты бы хотел остановиться на одной ночи? Слишком серьезно спросил колдун, меж его бровей залегла глубокая морщина. Я подняла руку, коснулась мужского лба пальцами и попыталась ее разгладить. Но Рихтон только отдалился, продолжая буравить меня взглядом и ждать ответа. «Нет», — наконец выдохнула я. «Но я же уже сказала». «Ты слишком думаешь наперёд». Некромант наклонился и прижался своим лбом к моему. «Прекрати планировать. Если так боишься настоящего, давай сбежим. В дикие земли. На другой материк. Куда хочешь. Я могу убрать все следы. Нас никто не выследит. А если всё же сможет, то мы дадим отпор». «И это какая-то сказка», — грустно усмехнулась я. Я не смогу бросить все то, во что ввязалась. Да, и я хочу отомстить. Не знаю, принесет ли это наслаждение. Не принесет, — твердо произнес лорд фон Логер, опускаясь на подушки рядом и пропуская сквозь пальцы локон моих волос. Мне не принесла. Ты, — ахнула я, поднимаясь на локте, — нашел тех мерзавцев? Да. Колдун отвел взгляд. Спустя полтора года. Я спас другую девушку от изнасилования. Опять ярмарка, опять стража, слишком весела, чтобы следить за каждым. На этот раз девушка без семьи, ее бы никто не хватился». «Как ты узнал, что это они?» Допросил с помощью некромантия. Из единой эмоции в голосе признался Рихтон. «Мне это напомнило произошедшее с Ритой. Интуиция, если хочешь. И меня совершенно не спасла месть». Вздохнув, я легла рядом, закинула колдуну на бедро ногу и уткнулась носом в обнаженную грудь. Он приобнял меня за плечи и поцеловал макушку. Такой простой жест, такой легкий. насколько в нем тепла, в самом некроманте, который должен быть жестким и бесчувственным ко всему, что происходит вокруг. Но фон Логер перестал поддерживать амплуа, просто стал со мной самим собой. «То есть ты не хочешь даже попытаться сбежать?» Спросил он через несколько долгих минут молчания. Я не стала говорить, что мы уже пытались всей семьей уехать из столицы. Разными способами. Не стала, потому что колдун явно бы указал, что в силах скрыть любые магические следы с помощью родового дара. Просто мотнула головой. Я должна остаться. Не только всем тем, кто столько лет грезил мечтой свергнуть алого захватчика, сколько своим семьям, обеим, тем, что столько лет защищали меня и помогали, должна Кови, которая погибла из-за меня, «Должна Адахару, с которым мы связали свои жизни, и должна самой себе». «Когда у тебя встреча с главами родов?» — уточнил некромант. «Не против, если я отправлюсь с тобой?» «Хэлден официально примыкает к заговору?» Не скрыла я улыбку. М «Да. Новый поцелую в макушку. Пусть остальные сражаются за свободу. Я подним Орден Защитников и Хэлден за другое». «За что же?» Я ожидала услышать что угодно, но совсем не то, что сказал Рихтон в следующее мгновение. «Никогда не думала, что это коснется меня», — с хитрой усмешкой произнес мужчина. «Но, кажется, я встретил женщину, ради которой готов начать войну». Дыхание перехватило, его умение выражать эмоции не так, как принято у людей, выбивали из равновесия. Но ответить я ничего не успела, потому что в дверь дома забарабанили с такой силой, что еще немного и она попросту бы слетела с петель. Выскользнув из объятия некроманта я накинула халатик и поспешила вниз. Чуть не споткнулась на лестнице, а потом магия открыла дверь. «Нара!» — Рерара влетела в гостиную ураганом, окинула меня подозрительным взглядом. «Ты что, еще спишь? Ты знаешь, что в академии происходит?» Сердце сжалось от дурного предчувствия. Я за секунду преодолел оставшиеся ступени. «Что?» «Ректору. Письмо от твоего жениха пришло». Названная сестра выглядела разъярённо не на шутку. «Он требует твоего отстранения от преподавания?» «А ректор что?» «Меня будто обухом по голове ударили и слишком резко вернули в реальность. Ритуал нашего обручения слишком скоро. Слишком мало времени осталось на возможности избежать всего этого ужаса. И слишком мало способов. Вряд ли Гарин Эвуд подпишет бумаги. Надо выйти из ордена, пока не поздно». «Ты меня вообще слушаешь, Нара?» Ревкнула Ры, заламывая руки. «Да, прости». Я тряхнула головой. «Что то говорила?» «Говорила, что пока неизвестно решение архимастер Варенда. Но твой ушастый уже поднял на все возможные уши академии Там студенты учебного корпуса собрались кричать, чтобы не смели тебя выгонять». «Что?» Я буквально в мгновение осипла. «Сейчас я оденусь». Взлетев обратно по лестнице, я на ходу скинула халатик и кинулась к платиному шкафу. И только потом вспомнила что у всего этого есть сторонний наблюдатель. «Может тебе помочь?» С привычной усмешкой в голосе поинтересовался некромант, который уже сидел одетый на кровати и доставалась под нее ботинки. «Затяни шнуровку», — согласилась я, выхватывая из недр шкафа лиловое платье. Куда завалилась преподавательская мантия, не имела ни малейшего понятия, но это и не важно было. Сейчас надо только разогнать тех ребят, которых смог подбить на нарушение правил Академии Зионар. Чем он вообще думал? «За такое могут исключить?» «Можешь не пересказывать». Рихтон оказался рядом, мазнул пальцами по обнаженной спине. Твоя орчиха громко кричала, что мне и тут все было слышно. Я только кивнула, приподняв волосы. Взглядом нашла туфли и, наплевав на прическу, поспешила вниз. Обывалась уже на первом этаже под хмурыми взглядами Ры и Рихтона. При этом Нара так странно поглядывала на некроманта, будто не верила собственным догадкам. «Пойдем». Я дернула ее на улицу, не давая времени на попытку построить гипотезы. И буквально бегом кинулась к главному корпусу. Да вот только если после новости я думала, что быстро разгоню с десяток студентов, то на подходе к зданию попросту обомлело. Студентов тут было столько, что в глазах рябило. Первые курсы, у которых я вела начальные лекции, старшекурсники, с которыми виделась только на экзамене мастера Юнары, маги, которые были с нами в диких землях, аристократы и простолюдины. «Девушки и юноши, люди и другие расы». «Их всех отчислят», — упавшим голосом произнесла я, понимая, что моих сил попросту не хватит. зионар что ж ты устроил?» «Что мы говорим о увольнении мастера Лоррейн?» Высокий женский голос привлек мое внимание. Диса, цветочная дриада, расхаживала из стороны в сторону, размахивая руками. Ее волосы сменили цвет на агрессивно желтый. «Нет, нет, нет», — прогремела толпа. А у меня в глазах потемнело. «Откуда Зир узнал о письме?» Пробормотала я, наблюдая за разбушевавшейся стихией. Стихией, которую ни один природный маг не сможет остановить. «Он с мастером Юнара сегодня был приглашен к ректору, насколько я поняла», пробормотала Рерара. «А ректору тогда и письмо пришло. Эльф этот с очень хорошим зрением». «И очень скудными мозгами». Недовольство так и сочилось из слов Рихтона фон Логера. «Неужели он думал, что Дит Варент так легко подпишет указ о твоем отстранении от работы?» «Это было бы верным решением», — выдохнула я. «Сейчас я только нагнетаю атмосферу в Академии». «Не глупи. Вот». Стоило колдуну это сказать, как двери главного корпуса хлопнули, а на ступенях появился сам ректор. Он коротким взглядом оценил масштабы катастрофы, а потом щелкнул пальцами. Магия коснулась меня боком, но даже от этого горло стянуло удавкой. Я смогла только рвано выдохнуть. А вот студенты схватились за шеи, открыли рты, стараясь хотя бы дышать. «Что тут происходит?» Голос ректора напоминал раскат грома. «Один отвечает. Ты». В этот же миг чары спали. Да они и не были нужны, ведь после такой магии никто не решился и пискнуть. Выбор пал на... Нерси. «Высшая материя, а он что тут делает?» «Нам стало известно, что вы собираетесь отстранить от преподавания мастера Лоррейн». Голос студента звучал твердо, хоть он сам и дрожал от страха. Ох, и влетит ему отры сегодня. «И вы решили, что я подпишу эти бумаги?» Грозно поинтересовался мужчина. «Откуда пришли сведения?» «Это я устроил». Эльф выступил вперед. «Он еще больше идет, чем я думал». Упавшим голосом констатировал некромант. «Вы, Зионар удивился Дитварант. но «Ну что же, в таком случае проследуйте мой кабинет. Остальные можете разойтись по своим делам. Готовьтесь к экзаменам. А по поводу проблемы я не собираюсь увольнять мастера лорейн Только если она сама не захочет оставить свой пост». Студенты почти одновременно выдохнули, потирая шеи. Посмотрели друг на друга. Кто-то рассмеялся, кто-то победно вскинул руку а я же схватилась с одной стороны за Рихтона, с другой за Рерару и потянула их к зданию, расталкивая особо нерасторопных студентов. «Куда мы идем?» – буркнул колдун. «Спасать одного глупого эльфа от злого ректора!» – прошипела я, влетая в холл и огибая чучело Монтикора. «Может, не такой уж он и глупый!» – внезапно с милости вился лорд фон Логер. «О чем ты?» – я замерла на ступенях, обернулась к мужчине. Он только что с легкостью поднял половину Академии на твою защиту. Хмыкнул некромант. «Людей, которым ты преподавала. И тех, с кем виделась всего раз. За тобой готовы пойти люди». Я тряхнула головой. «Прекрасная демонстрация. Теперь давай поспешим. Там зионар сейчас на маленьких эльфиков должно быть рвут». И вот с последним я не ошиблась. Стоило открыть дверь в приемную, как первым в глаза бросилось состояние помощницы ректора. Она вжалась в кресло и проводила нашу троицу испуганным взглядом. Даже не попытался остановить. «Я тебя еще раз спрашиваю. Какой низшей материи ты привлекаешь внимание к Академии?» Звуки глушили чары, пока я не открыла двери в кабинет. «Я хотел...» «Да мало ли что ты хотел!» Колдун осекся, перевел взгляд на меня. «Вот скажите, что мне с ним делать?» «Отпустить», — предложила я. «Выговоры, отработка!» «Теперь понятно, почему за вас, мастер Лоррейн, встала почти вся Академия!» «Фыркнул боевой маг!» «Я бы его исключил!» «Но я же...» Зионар переводил удивленный взгляд с Дита Варенда на меня. «Ничего такого!» «Высшая материя, Рихтон, прошу, уведи его!» «И объясни, что он сделал! У меня сил нет!» Ректор со вздохом опустился в кресло, Мазнул взглядом по Рераре. Вернулся ко мне. «Я отказал императору. Уже это достойно моей казни. А тут еще этот несанкционированный бунт. Вы меня вообще со святушь жить захотели, да, Дианар?» «Нет». Эльф тряхнул головой. «Я не подумал. Думал, что все это серьезно, что невозможно отказать императору». «Потому привел толпу?» Закатил глаза некромант. «Иногда ваша врожденная эмпатия слишком сильно разжигает мозг». Иди отсюда, пока ректор не передумал не исключил. Эльф недовольным взглядом прожук Рихтона. «Сколько можно мне приказывать? По титулу я выше!» «Налицо эмпатическое расстройство», — прорычала Ры, сканируя третьекурсника магии. «Что привело к такому? Тут недели три лазарета надо. Под пристальным наблюдением целителей». «Что?» — я перевела на подругу взгляд. «Все начинало становиться на свои места» и то, как необдуманно действовал Зир, и его поведение в последнее время. Что могло это вызвать? Попытка заглушить эмпатию чужие эмоции. Рерара странно на меня покосилась. И порушенные мечты. Эльфы к этому слишком восприимчивы. «Зир!» — я ахнула, повернувшись к другу. «Мастер Юнара тебя для чего сегодня приводила? К архимастеру Варанду?» Я сорвал экзамен. Ошарашенно прошептал он, будто только осознавая, что сделал. Провел тыльной стороной ладони по лбу и повернулся к ректору. «Со мной такое впервые!» «И как я мог сразу не понять?» хлопнул рукой по столу Дитварант, резко поднимаясь со своего места. «Вы сможете проводить его к лекарям?» Вопрос адресовался Рераре. Она на секунду впала в ступор, видимо, не сразу осознав, кому был направлен вопрос, а потом утвердительно кивнула. Зир шагнул к ней, пошатнулся если бы нерехтон подхвативший его под руки, упал. «Еще истощение», — прорычал некромант, вздергивая эльфа за шкирку. «Я открою портал». Судя по всему, он еще эмпатией толпу подпитывал. Эльф только в очередной раз мотнул головой, будто пытаясь унять звон в ушах. Но, судя по растерянности во взгляде, ничего не вышло. А через несколько секунд они вместе с Ры ушли порталом. «Сумасшествие», — выдохнула я, рухнув освобожденное третьекурсником кресло. как мы могли не заметить как он мог не заметить покачал головой ректор но если ваша подруга правильно все диагностировала, то ему помогут. Хуже было бы, если бы он в таком состоянии пробыл еще дней десять. я закусила губу, вспоминая все, что знаю об особенностях эльфийской эмпатии. если эльф проводит в состоянии истощения нестабильности эмоций слишком долгое время, то можешь сойти с ума. «Мы можем ему чем-то помочь?» – спросила я, повернувшись к лорду фон Логеру. «Дать ему отдохнуть». Спокойно произнес мужчина, проходя к окну и открывая его. «Учитывая, что им на твои эмоции он пытался заглушить, тебе лучше его не беспокоить. Но...» «И по другой причине тоже». Многозначительно произнес некромант, приподняв брови. «В памяти всплыло предложение руки и сердца, которое сделал мне Зионар». Неужели именно я послужила причиной его эмоциональной нестабильности? «Странно, что такой недуг коснулся вполне взрослого эльфа», задумчиво протянул Дитварант. «Обычно им страдают только неокрепшие». «Иногда возраст не означает зрелость», — вздохнула я. А потом вновь взглянул на ректора. «Что с письмом?» «Письмом?» — колдун хмыкнул, взял в руки какую-то бумагу и в два взмаха разорвал ее на куски. «Нет никакого письма. Кажется, Эуд забыл, что Академия хоть и подчиняется законам Империи Валара. Я сам решаю, кто тут будет учиться, а кто преподавать». «Драконний замок». «Это все не то». Хаммер де Лавинт расхаживал от стола к столу, раскидывая по залу книги. «Не то». Очередная склянка с зелем разлетелась о каменный пол. «Где оружие, которое оставили девальде Мужчина схватился за волосы и тихо зарычал. «Это все не то. Там должно было быть нечто большее. Может, стоит написать императору Капитан, который ныне тенью следовал по стопам герцога, хмурился. Он написал уже два письма своему правителю. Тайно, чтобы никто не узнал, но так и не получил на них ответа. И это начинало беспокоить мужчину. «Сейчас я за все отвечаю», — рявкнул Хаммерт, сверкнув глазами. Если бы они что-то вынесли, их бы убило чарами, но все живы. Поразительно. Могу ли я поинтересоваться? Рискнул капитан королевской гвардии, рискуя накликнуть на себя беду. «Спрашивай», — взмахнул рукой лорд Деловинт, смахнув со стола несколько мелких артефактов. «Почему вы думаете, что там должно было находиться что-то значимое? Девальды бы сами воспользовались грозным оружием против нашего императора 25 лет назад». «Потому что никто не ставит такую защиту на склад зелий и артефактов среднего уровня». Хаммерт схватил со стола книгу. «Чары левитации. Ты правда думаешь, что на такую литературу бы накладывали защиту?» «Знаешь, сколько людей императора погибло, пока пыталась проникнуть в подвалы лунного дворца?» Капитан знал, он потерял на этих миссиях брата и дядю. Но все больше склонился к мысли, что Девальды попросту решили пошутить над всеми, Столько усилий, все впустую. Столько трудов, и все ради разочарования. Это было бы хорошей шуткой со стороны мертвецов. Но озвучивать свои мысли не стал. Все же преемник Горейна Эвуда вряд ли бы сейчас оценил этот юмор после всего, что пришлось сделать. После того, как он отозвал своих людей и не стал преследовать преступников. «Они что-то забрали», прошептал себе поднос Хаммарт. «Осталось только понять, что именно». «Лорды Лавинт, позволите?» Двери распахнулись. На пороге появился один из гвардейцев. «Прибыл, лорд Нерт!» «Просит аудиенции!» «Пригласи!» Герцог отвернулся от кучи магического мусора. «Благодарю за вашу милость!» Невысокий темноволосый мужчина шагнул в зал и низко поклонился. «Я к вам с важными вестями, мой лорд!» «Докладывай!» Посланник выпрямился и усмехнулся. «Как вы предполагали, лорд Дитварент ответил отказом на вашу просьбу». «Да, настроение Хаммерта значительно улучшилось от этой новости. Тогда переходим ко второй части плана. Оставлю это на вас, лорд Нерт. Сделайте все так, как мы планировали». «Конечно, мой лорд». Мужчина еще раз поклонился. «Я отбываю завтра на рассвете. Нужно подготовить бумаги». «Все будет готово через три дня».